Глава третья. Всё сразу же закончилось. Филипп так быстро убрал от Агаты руки, что она даже ничего не успела сообразить. И с лицом своим он справился мгновенно, тогда как её щёки всё ещё продолжали пылать. Впрочем, на неё девушка не смотрела. Она буквально пожирала глазами её жениха. «Мне говорили, что новый доктор хорош собой, но я даже представить не могла до какой степени». заговорила девушка, и голос её Агате не понравился. Какой-то слишком высокий, такой, наверное, с лёгкостью срывается на крик. Но внешностью её впечатляла. Казалось, незнакомка сошла с обложки глянцевого журнала. Высокая, очень стройная до худобы, ухоженная, аккуратно накрашенная. Светлые волосы, гладко расчёсанные, спадают на плечи. Черты лица, кажется, немного кукольными. Он был такой степени классически правильный. Особенно впечатляли глаза, огромные и синие, как глубокие озёра. И белый халат, что был надет на девушке, показался Агате слишком коротким. А жених её сейчас голову могла отдать на отсечение, напрочь забыла о её присутствие. А вы, наверное, моя медсестра. Медовым голосом произнёс Филипп. И Агату едва не передёрнуло. Кажется, она ревновала. Пока ещё на пустом месте и ничего не могла с собой поделать. Но эта внезапная встреча казалась девушке предзнаменованием неприятностей. "Это вы мой врач", с предыханием проговорила девушка, приближаясь к ним чуть ли не вплотную. Агате даже пришлось отойти от Филиппа, чем она заставила его вспомнить о себе. "Валерий," Протянула девушка Филиппу узкую кисть с идеальным маникюром. «Филипп» — пожал он её руку, задерживая в своей дольше положенного. «Очень приятно». И тут блондинка перевела взгляд на Агату, которая размышляла в данный момент, что и столь пышным размером груди не может похвастаться. У этой медсестрички грудь едва ли не вываливалась из выреза халатика. Стоило только Агате встретиться с ней взглядом, как озёра из глубоких превратились в затянутый лёд. Оказывается, достаточно одного взгляда, чтобы кого-то не взлюбить. С удивлением поняла Агата, и не любовь эта моментально стала взаимной. А это Агата вернулась к Филиппу вежливость. Моя помощница и санитарка. Вот как? Теперь она всего лишь помощница. Агата еле сдержала истерический смех. До такой степени ей стало горько в этот момент. «А что это мы тут стоим?» — спохватилась Валерия. «Пойдёмте, покажу вам ваши новые владения!» Развернулась она и направилась обратно к больнице, виляя бёдрами ещё сильнее. Филипп уже было пошёл за ней, как заметил, что Агата осталась стоять. «Санитарка?» — постаралась выговорить она спокойно, Хоть и всё внутри неё клокотало. «Помощница?» «Ну да, что ты хотела?» Вернулся к ней Филипп и прошипел в лицо. «Не собиралась же ты бездельничать тут целыми днями? А кто будет наводить порядок в больнице после приёма больных?» «Филипп, я твоя невеста, а не только санитарка. Или ты забыл?» «Ничего я не забыл. Но не кричать же мне об этом на каждом углу. Фыркнул он и отвернулся от неё. Агата же ещё какое-то время оставалась на улице, чувствуя себя оплёванной. Когда она всё же успокоилась и вошла в здание, стало понятно, что здесь действительно не экономили на оборудовании и материалах. С чистотой, правда, были проблемы. Похоже, прекрасная Валерия не стремилась портить руки правильной обработкой. В углах приёмной и смотровой виднелась пыль, а на плафонах темнела паутина. Обычно придирчивый к состоянию кабинета и окружающей обстановке Филипп ничего не замечал. Слушал воркование красавиц-медсестры и примило ей улыбался. Здесь у нас стоматологический кабинет. Валерия приоткрыла дверь, показывая укутанное в плёнку пугающее кресло. Здесь для женского доктора. Ещё один кабинет с ширмой и креслом. Дальше операционная, реанимация, изолятор. Агата искренне изумлялась. Да это не взрачное здание. По наполнению и качеству оборудования было устроено как очень неплохая частная клиника в городе. Как же сюда всё это привезли? Вслух удивилась она, замечая, что медсестра уже не просто стреляет в доктор глазками, но и облизывает красивые полные губы. Агата одёрнул её Филипп. Как привезли, как привезли по дороге? Дорога очень плохая, примерительно сказала девушка, кляня себя за то, что задала вопрос вслух. Её жених очень не любил, когда его прерывали. Валерия сверкнуло глазами любоей сценой унижения Агаты, но всё же ответила. Оборудование привезли зимой. М-м, на такой большой штуки, словно на надувной лодке с машиной. Агата понятно кивнула, с трудом удержавшись от гримасы. Судно на воздушной подушке. Да, по зимней дороге удобная штука и дорогая. А Филипп, ненавидящий неточность в речи, словно и не заметил, как Валерия пыталась выкрутиться, не зная названия транспортного средства. В общем, они все вместе осмотрели больницу. Валерия сказала, что глава посёлка собирается пригласить ещё минимум двух врачей: стоматолога и женского врача. Но пока все проблемы местных придётся решать Филиппу. Значит, я буду здесь главным. Хохотнул уже них и отправился выбирать себе кабинет. Конечно, его устроил только самый просторный и красиво обставленный. Молодой мужчина довольно зашёл в него и собрался было сесть в кресло, но заметил тонкий слой пыли на лакированной столешнице. Агата. Сразу сказал он, подзывая к себе невесту, как дрессированную собачку. Убери это. И вообще наведите порядок. Я смотрю, здесь не подозревают о том уровне стерильности, который положен в лечебных заведениях. Агата молча смотрела фронт работ и покачала головой. Филипп, тут нужны специальные средства. Мебель очень дорогая, её легко испортить. О, дорогая. улыбалась Валерия, поглядывая на девушку с превосходством. Давайте я покажу вам наш чулан. там есть всё необходимое. Новенькой хотелось хорошенько стукнуть эту наглую медсестру, но Жених смерил её строгим взглядом. Ты слышала? Тут всё есть. Я хочу осмотреть запас лекарств, чтобы завтра начать приём пациентов. Агата молча двинулась за Валерией, расстроенно глядя в пол. Ей не хотелось отмывать кабинет для Филиппа. Вот если бы это был её кабинет, А ветеринар у вас тут есть? осторожно спросила она медсестру. Та смерила в ответ Агату насмешливым взглядом и ответила: "А что? Вы привезли любимого пёсика и опасаетесь за его здоровье?" Девушка растерялась и ответила: "Нет. Просто хотела узнать. В деревнях часто держат животных. Им тоже нужен доктор. Ветеринара нет?" Сухо ответила Валерия и торжественно распахнула узкую белую дверь. Это действительно был чулан, маленькая тёмная комнатка, спрятанная в толстой северной стене. Там нашлись и нужные дезсредства для уборки смотровых, и тряпки из микрофибры, и полироль для дорогой мебели, и швабры с разными насадками. Всего хватало с запасом на двоих или троих. Но Валерия, показав в санитарке инвентарь, Тот что застучала каблучками в сторону кабинета. И до Агаты долетел её звонкий голос. Филипп, вам не обязательно находиться здесь, пока идёт уборка. Хотите, я покажу вам наш посёлок? В Сером Логе есть очень красивые места. Что ответил Филипп, Агата уже не слышала. Дверь закрылась, но наверняка молодой доктор отнёсся к идее благосклонно. Вздохнув и пообещав себе осмотреть посёлок позже, Огата взяла ведро, отмерила в него дезсредство и дёрнула ручку крана у специальной нажной ванны. Уборка началась.